За девушками ухаживали, собственно, ухаживал один. Ловкий был парень, веселый, компанейский. И неудивительно, что полюбила его молодая женщина, красивая, которая показала, что именно этот веселый студент и есть тот человек, что ей, женщине, простой и непритязательной, принесет простое человеческое счастье. Они сошлись. И все шло вроде бы благополучно, пока не приблизился волнующий день, когда с дипломом в чемодане предстояло покинуть альма-матер и отправиться потрудиться. Страна нуждалась в специалистах, однако дальние края не манили веселого студента, хоть и не нажил он блестящих знаний, которые могли бы обеспечить перспективную работу в городе, зато обладал привлекательной внешностью, легким, вызывающим доверие и симпатию характером, а это тоже дары судьбы, и грех было ими пренебречь. Тут и выяснилось, что любовь очень ему мешает, и только избавившись от нее, можно достичь того, что вдруг обрисовалась ясно и стало своего рода новой мечтой, явившейся в облике девушки, которая внешне Татьяне Гусевой во всем проигрывала, зато имела преимущества очевидные. Отец ее занимал нужное хорошее положение, и была у них просторная квартира, где молодой специалист мог бы с невиданными еще в его жизни удобствами разместиться на правах законного и желанного мужа. Так завязался неприятнейший для студента узелок. По характеру был он человеком, который зла ближнему не желал, а без зла было не обойтись. Хотя те, кто к этому злу приложил руки, трагедии, возможно, не ожидали, думали отделаться злом небольшим, так сказать, незначительным. Но зло, к несчастью, незначительным не бывает». «Зло всегда зло, и одна из ужасных его особенностей в том заключается, что невозможно предвидеть его последствия, как бы точно не рассчитывал. Франкенштейн неуправляем. Вы знаете, Курилов, что из этого получилось? Но могло и не получиться, если бы не вмешался студент другой. Не все мне о нем известно». Воспитывали ли его так, или проглядели, или от природы был он запрограммирован на недоброжелательство к людям. Но укоренилось оно в нем крепко. От недоброжелательства до злобности один шаг, и потому поступки его были недобрыми. Студент этот не в себе искал причины жизненных неудач, а вокруг себя. Впрочем, неудач особенных и не было. была серенькая жизнь серенького человечка, которому страшно хотелось доставить неприятности тем, кому, по его мнению, жилось лучше, чем ему самому. И возможность представилась. Попал в беду приятель, которому он всегда завидовал. Да и как не завидовать? Сам он ночи напролет читал Шопенгауэра, а получал такую же четверку, как и тот, который едва-едва проглядывал конспект, зато покаял преподавателей обаянием, а уж что касается девушек, тут третий студент и рассчитывать не мог. Верно я говорю, Курилов? Молча и напряженно, слушавший Курилов откликнулся. Мне не нравится ваш тон и ваши выражения. Я бы тоже предпочел их смягчить, но у меня нет выхода, «Посадить вас в тюрьму нельзя. А мне хочется, чтобы вы хоть посмотрели со стороны на ваши поступки. Я могу вас и не слушать. Нет. Вы слушаете до конца. Добровольно вы слушаете. Вам ведь любопытно узнать, что мне известно. Не так ли, Курилов? Разрешите продолжать? Сделайте одолжение». И Курилов шутовски поклонился, но, кланяясь, неловко двинул ногой и поскользнулся. Не упал, а покачнулся и тотчас выпрямился. Однако промелькнуло в этом движении что-то жалкое, унизительное. Итак, вернемся к девушкам. Мухин прав, им было скучно с вами. Вели вы себя высокоумно и высокомерно. причем даже не от высокомерия, вы отталкивали их, Курилов, потому что на словах «презирая», о чем говорили Витковскому, были их недостойны, и каждая неудача озлобляла вас и заставляла еще более вожделеть недоступного, недостижимого, что так легко доставало с вашему другу. «Человеку достойнейшему», — вставил Курилов. «Увы, нет», — согласился Мазин. «Но о личных, так сказать, мотивах я не сразу догадался. Сначала весь ваш план отнес за счет умствования, а вернее, недомыслия. Бывает, они перепутываются. Зародится мыслишка, а что из нее при практическом воплощении выйдет? Да невозможно. Думал и у вас так». узнали про дела друга, вас и осенило. Изобретумал план, чтобы помочь товарищу. Так я думал вначале, начале. оказалось, нет, не умствование вами руководило, а месть, обида. Какая еще месть? Что за бред? И тогда Мазин достал из внутреннего кармана письмо Татьяны Гусевой и прочитал Курилову то, что не стал читать Мухину. Все ко мне липнут, как мухи на мед. а не любит никто. Тут еще случай был: у моего дружок есть, они втроем живут, один симпатичный, застенчивый, вздыхает по мне из под тишка, а другой заносчивый, все умничает, а сам слюни пускает. Пускал, пускал и обнахарился. Полез ко мне, но и врезала я ему в свое удовольствие. Посмотрела бы ты на его рожу, ухохотаться можно было. Да я не смеялась, и тут не повезло. Противный полез, хоть бы другой, симпатичненький. Так я бы, может, и забылась на минутку, порадовала бы его и ушла бы с ребеночком. Уехала бы отсюда навсегда... Вы, наверное, помните этот случай, Курилов? Он помнил. Случилось так, что умный Вова долго не догадывался, что Муха начал встречаться с Ириной. Успехами тот не делился. Понимал, что не тема эта для легкого трепа. А Вова хоть и бросил фразу о везении, взбаламутившую душу Мухина, сам о ней позабыл. потому что считал приятеля человеком примитивным, неспособным на макееверевские решения. И хотя он первым заметил, что интерес Мухина к Татьяне снизился, факт этот оценил односторонне. Чего еще ждать от такой связи? Так он мысль свою сформулировал, а вернее прикрылся ею, от самого себя прятал то, что в глубине творилось. И прятал довольно удачно, оставаясь на поверхности все тем же, познавшим суть вещей скептиком, которого не заманишь в авантюре чувств, страсти-мордасти, выписал в библиотеке истрепанного свитония и с интересом и удовлетворением изучал преступления двенадцати цезарей, пересказывая друзьям отдельные, особо острые эпизоды с комментариями. Они делали только то, что сделал бы каждый, получив неограниченную свободу. Стас протестовал, а Муха отмалчивался. По природной ограниченности, как думал Вова, а на самом деле, потому что далек он был в то время от римской повседневности и императорских забот, мучили его проблемы современные, заботы собственные, и едва в тот вечер, Когда валялся Вова с жизнеописаниями на кровати, задрав на спинку ноги, выскочил куда-то Витковский, Муха, помявшись, удивил Курилова неожиданными словами. «Мне тоже исчезать пора. Незапланированное мероприятие намечается. Ну и что, валяй, хоть почитаю спокойно. Да Танька прийти должна», — Вова отложил святонье. «Мероприятие, значит, без ее участия?» «Да», — пояснил Муха, — «с максимальным лаконизмом». Курилов опустил ноги. «Что же требуется от меня?» «Передать твой локон в коробочке из-под кнопок и сказать, что ты умер с ее именем на устах. А что, если она не поверит? Ты ведь сегодня с таким аппетитом уплетал вторую порцию гуляша в столовке». «Ну, понесло тебя!» — сморщился Муха. «К тебе, как к другу, а ты? Я весь внимание! Скажи ей что-нибудь!» «Ладно, Вовка, да что сказать, если локон жалко? Ну, придумай что-нибудь! Что вызвали? Ты же это можешь! Врать? Могу? Хм, благодарю!» «Ладно, ладно, при чем тут врать? Сообразить можешь? Пожалуйста!» Читать после ухода Мухина Вова не мог. Муха сбежал, увильнул от свидания, она ему надоела, это факт, сказать, намекнуть, а если ничего не говорить, а прямо, женщины не переносят колебаний. Когда в дверь постучали, Вова был уже настолько измочален своими мыслями, что проклинал подставившего его муху. Не спрашивая, кто пришел, он распахнул дверь и увидел ее в платке, прикрывавшим лицо, на лице была улыбка, та самая улыбка, что особенно изводила Курилова».